«Да ничего, ничего, подождите, пять минут!» «Никаких минут!» — воскликнул Савлук. Послышались характерные треск и звон. «Это левая фара. Через полминуты будет правая, потом лобовик выхлещу Семен разошелся, — подумала Ольга. Ему это нравится. Всегда был таким хулиганистым. «Только попробуй!» — завопил Марек. «Ты мне новую машину покупать будешь тогда!» «Где Ольга Викторовна?» — донесся звонкий голос Ларисы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 Негласный спец по заплечным делам. — Похоже, с поличным, а? Света, Вова, — обратился к коллегам Клим. — С ним самым, — согласилась Светлана. Сержант только кривил рот в зловещей усмешке и хрустел пальцами. На ворота снаружи упала новая серия ударов. — Открывай, падла! — завопил совлук. — Кажется, мы не одни пришли брать этого подонка, — усмехнулся Клим.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 А в случае, если вдруг кто-то начнет ломиться в любой из гаражей, можно убежать через другой бокс. Второй гараж купила его мать, но на себя не оформила. У нее другая фамилия – Сафонова. После развода ей не разрешили возвращать свою добрачную. У нее была какая-то судимость. «Откуда эта сука все знает?» – с испугом заорал Таркевин. «Он решил подставить Сергея Кнехта», – воскликнула Ольга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 «Времени восьмой час», — сказал Столетов. «Слышь, Таркевин, отделение связи, в котором часу на охрану сдается?» «После семи вечера, как положено», — проворчал Марок, не видя резона делать секреты из этой информации. «Нам не понадобится главный вход», — сказала Ольга. «Можно зайти сбоку, через угольный подвал». «Он тоже под охраной», — заявил Марок. Сейчас даже Ольга отчетливо слышала, как стучат его зубы. «А вот и нет», — возразила она.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 В давно минувшие времена печного отопления сюда засыпали уголь. «Он пользовался этим подвалом не менее двух раз», — сказала Ольга. Подцеплял монтировкой люк и сбрасывал вниз связанных девушек. Они аккуратно скатывались в помещение. Потом спускался после смены в подвал и делал, что хотел. «М-да», — пробормотал Столетов. «Вроде бы и не совсем уж глухомань, а ни одного окна в округе».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 Именно они разбросали новость о происшедшем, естественно, с кучей домыслов по соцсетям и форумам. Часам к 10 утра в интернете уже писали о том, что Точилова задержала преступника без чьей-либо помощи, собственноручно скрутив его и приведя в полицию. К этому времени Ольга перевела телефон в авиационный режим, чтобы не разряжать аккумулятор от беспрерывно поступающих звонков и сообщений. Она была занята, вела урок русского языка в 8 А, и не собиралась устраивать из своего вчерашнего приключения разбор полетов. Достаточно и того, что придется прийти днем в полицию для дачи показаний, но об этом ее предупредили еще вчера вечером. Между тем, продавец из маленького магазинчика хозяйственных товаров, что располагался буквально в 5 минутах ходьбы от школы, даже после полудня ничего не знал о том, что случилось в городе, детей школьного возраста у него не было.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 Точилова набросила легкое домашнее платье, рассчитывая переодеться во что-нибудь потеплее чуть позже, и прошла в прихожую. Посмотрела в глазок, вроде какая-то женщина. «Кто там?» «Это я, Оля, откройте, пожалуйста!» Голос знакомый, соседка. Точилова протянула руку к двери и щелкнула замком. Сергей Кнехт был великолепен в новом костюме с галстуком, поверх которого небрежно наброшен черный с красным подкладом плащ,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 Она забыла напрочь, что у Мары Катаркевина есть мама, которая очень хорошо знакома с Ольгой, и уж совсем не была готова предположить, что Сафонова придет устраивать разборки. Соседка толкнула ногой входную дверь, которая с треском захлопнулась. «Ну что, сучка, довольна?» – прошипела Сима. «Вот как ответить на этот вопрос?» «Сима?» – начала Ольга твердым голосом, несмотря на то, что ее до дрожи пугал необычный стеклянный взгляд соседки.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 Ольга перепрыгнула с кровати на стол, соскочила с него на пол и, быстро нагнувшись, схватила его за ножки и перевернула, с тем расчетом, чтобы тот, падай ударил Сафонову в колени. Ей-то почти удалось, правда, Сима успела отступить на полшага, и столешница на излете стукнула ее по плюсным. Будь нападающая босиком, ей пришлось бы испытать серьезную боль, а то и получить травму. Но Сима была в ботинках, и потому стол лишь слегка ушиб ее в падении. Впрочем, она вряд ли что-либо почувствовала. Паника, охватившая Ольгу, все же оставила женщине толику рассудительности и холодного расчета. Понимая, что путь к бегству через окно невозможен из-за внешних решеток, Тачилова с отчаянным криком схватила со стола первое, что подвернулось под руку. То оказалась довольно увесистая статуэтка в виде головы Небелунга, прижимающая к столешнице визитки и неоплаченные распечатки счетов.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 Ольга уже прощалась с жизнью, как вдруг дверь со страшной силой ударила ее, сбив с ног и отбросив в сторону ванной комнаты. Ворвавшись внутрь, мужчина в черном плаще с красной подкладкой и с букетом белых цветов оказался как раз на линии огня. Опускающийся топор врезался Сергею в грудь чуть ниже ключицы. Удар был весьма силен, но Кнехту стоял на ногах. Более того, вмиг оценив обстановку, он бросил букет и с воплем кинулся на Симу.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 под ударами которой не так давно раскололось в дребезге контрабандное шпионское устройство. Каким-то образом Сима сумела выбраться из-под прижимающего ее к полу Сергея, извернуться и дважды садануть мужчину топором, глубоко погрузив лезвие в бок, после чего встретить бегущую к ней Ольгу и резко отразить ее неуверенный удар одним взмахом своего оружия. Сима издала торжествующий вопль и широко размахнулась. Новый удар тоже достиг цели.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 пока закрывал своим телом Ольгу. Следом, буквально шаг за шагом, на другом одеяле несли Тачилову с головы до ног красную от крови, своей и чужой. Она тоже не могла никак реагировать на окружающее. звывший яростной сиреной реанимобиль рванул прочь, а на его место, также вплотную к подъезду, подкатила более простая обшарпанная газель. В нее два мрачных стража порядка занесли Сафонову. Сима тоже была вся в крови.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 Появился ночной специалист из приемного покоя, умеющий тихомиривать буйных пьяниц и успокаивать бандитов, что привозят на ремонт своих кентов с огнестрельными ранениями. «Полгорода пришло к вашей учительнице, пророка он, и к ее спасителю. Какой смысл выкачивать вас полностью? А вдруг именно моя капля крови окажется самой необходимой? Воскликнула девушка, прибывшая словно шабаша вампиров, с густо подведенными глазами, крашенными в темно-коричневый цвет губами, из головы до ног одетая в черное. Но дело примерно так и обстояло. Инну Воробьеву жуткая весть застала именно на готической вечеринке в клубе «Инкубус». Ученики 11-го Б собрались возле корпуса почти в полном составе, за исключением только Андрея Каширина. Он лежал в другом здании той же больницы с подозрением на пневмонию. Идилар и Закировой. Впрочем, девушка уже сдала кровь, ее привез в клинику брат. Он дождался окончания процедуры, затем усадил Дилю в машину и увез в свояси. Конечно, врач утрировал, говоря, что пришло полгорода, но в тот вечер сдали кровь без малого 300 человек. Что, в общем-то, говорило о разном. О том, что свободный полет разросся чуть не до сотни участников, почти каждый из которых пришел сам и привел знакомого. О том, что Точилову знали и любили больше людей, чем она могла себе представить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 — спросил подошедший коллега, зубами стаскивая с руки латоксную перчатку. — Откуда я знаю? — тихо сказал первый врач. — Сами все узнают, когда время придет. Но 11 часов, 11 Карл, при таких повреждениях, при такой кровопотере, больше половины ребер, обе лопатки, левая легкая в клочья, печень уже не собрать. У этого парня жизни оказалось больше, чем у кошки.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 «Если вы не против, я пойду первая, через запасной выход, где дежурит Арсен. Не хочу, чтобы меня видели у главного. Еще станут что-нибудь спрашивать, а у меня сил уже нет». «Я понимаю. Идите, конечно». «До свидания, Галина Петровна». «До завтра». Когда шаги заучи стихли в гулком коридоре, начала собираться и директриса.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 Директриса даже улыбнулась, вспоминая, как его потом несли в школу, словно карнавального китайского дракона, будучи в эйфории, когда узнали, что жизни Точиловы больше ничто не угрожает. А вот и наша русичка крупным планом. Галина Петровна отступила на полшага, глядя Ольге в лицо. Кто сделал такое чудесное фото? Кто поймал эту легкую улыбку? Кто уловил блеск прекрасных синих глаз?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 «Ждем вас, Галин Петровна», – произносит Ковач, протягивая директрисе планшет с прикрепленными к нему листами бумаги и маркер. «Ольга Викторовна, мы вас любим», – повторяет про себя Маркина, ставя размашистую подпись. «Возвращайтесь скорей». Падал октябрьский снег. Редкий и тихий. Белые снежинки ложились на бумагу, оставляя на ней влажные точки. Между последней грозой и первым снегом этой осени прошел всего лишь один месяц.